19 поезд Я стоял и курил возле окна. Посадка происходила за чертой городских стен, но сейчас утро, и бояться вроде как некого. Однако люди все равно были собраны, снайпера на позициях, и это несмотря на то, что вокруг суетилось немало народа. Шли последние проверки груза и осмотр состава. Все это выглядело немного странно, словно я вернулся в прошлое, и жизнь вдруг опять стала нормальной. «Наиболее чудным для меня были ощущения, что я испытывал в этот момент. Я не хотел назад, не хотел больше возвращаться к нормальной жизни. Что это делать стану? Снова месить цементы закапывать столбы? Дошло бы оно все нахер. Нет, не хочу. Я нашел свое место. Меня все устраивает. Да, забот как бы даже прибавилось, плюс много непонятного творится вокруг. А каждая ночь может стать последней, но в этом и есть кайф». «Никогда изо дня в день происходит одно и то же. Пришел, переоделся в грязное, влажное тряпье и схватил лопату, а к вечеру едва добрался до кровати, чтобы попытаться хоть как-то вернуть к утру силы. И так по кругу. Здесь от меня хоть что-то зависит. Сейчас я впервые за долгое время ощущаю себя нужным этому миру. Возможно, все мои действия и приведут жизнь к нормальности». Но где-то в глубине души я желаю оттянуть данный момент на неопределенный срок. Пусть это произойдет уже без меня, лет через сто. И да, это эгоизм, на мне плевать. Я не хочу возвращаться к скучному и нудному быту. Меня устраивают погони, перестрелки, постоянный риск. Если в первые дни я испытывал от всего этого животный ужас, то сейчас наслаждаюсь каждым мгновением. Вероятно, именно об этом говорят те, кто прошел войну и никак не могут с нее вернуться, само собой морально. Для них все было ясно. Вот враг, вот я и выбор невелик. Жми на крючок, чтобы иметь возможность и в дальнейшем наполнять легкие воздухом. Нет смысла думать о завтрашнем дне, ведь он может больше не наступить, есть здесь и сейчас. А что они получают в итоге по возвращении домой? Куча никому не нужных проблем – которые, по большому счету, люди сами себе придумали. Нелепую бумажную волокиту, потому как еще нужно доказать, что ты защищал интересы страны и имеешь право на какие-то там льготы. Обезьянью работу, где очередной глупый начальник, который понятия не имеет, что такое жизнь и смерть, тыкает носом в очередное дерьмо. Или копеечную зарплату, которой вряд ли хватает избавиться от долгов. И нет в этом ничего удивительного, что впоследствии большинство из них Находят утешение в алкоголе, пытаясь сбежать от серой реальности. Собираются со служивцами и на протяжении десятков лет вспоминают, как же было хорошо там, когда смерть ходила по пятам за каждым из них. Только сейчас я начал все это понимать, после того, как словил ощущение нормальности. Все давние вопросы отвалились сами собой. Все встало на свои места. «Я не хочу этой нормальности. Меня все устраивает». «Но и от победы и отказываться не стану, иначе ради чего тогда жить?» «Шеф, через пять минут трогаемся!» — в дверях появился Грок. «Провожающих просим покинуть вагоны!» Хех. «Иду!» Я отбросил в сторону окурок и полез внутрь. Типичный плацкартный вагон, коих пристегнули к составу аж четыре штуки. Два из них наши, в смысле для персонала, а еще два для людей, желающих более-менее безопасно добраться из пункта А в пункт Б». Глядя на то, как расположились пассажиры, в голове невольно возникла картинка из советского кино, когда подобные вагоны были переполнены. Люди ютились по трое на одном месте, дети бесились на верхней полке, периодически получая втык от матерей. Шум и гам стоял такой, что сливался единым потоком, состоящим из гула голосов и детского визга. «Наш вагон был полностью пуст. Только я, Грог, фет и Гроб». При виде этого ящика, незамысловатой и такой привычной для каждой формы, я невольно улыбнулся. Вышло очень символично перевозить выродка в гробу, как-то даже по-киношному. По идее, сейчас легко можно снять типичный сюжет к фильму ужасов, когда спецназовцы перевозят вот такой загадочный артефакт, запертый внутри древним злом. «Бе! Безопасность!» – прихлопнул с ухмылкой по крышке грок. Ящик внутри серебром обшили, чтобы наш пассажир ни за что не выбрался. Тяжеленный, сука! «Куда хоть его везут?» Без особого интереса спросил я. «Ну, вы со мной до Смоленска, а дальше хрен его знает!» прогудел Фэт. «Вроде как там у нас даже пересадка будет, но я не уверен». «Ладно, не наше дело», — отмахнулся я, снял рюкзак и пинком ноги загнал его под нижнюю полку. «Мы чё, одни едем?» «Ценный груз», — объяснил наше положение Грог. Поезд резко дернулся, а затем плавно поплыл по железной дороге, с каждой секундой набирая скорость. Вскоре раздалось характерное постукивание колес, а рельсовые соединения. Вагон мерно покачивало, отчего неумолимо тянуло в сон. А учитывая, что сегодняшнюю ночь я провел с немалой, хоть и довольно приятной физической нагрузкой, поспать мне совсем не помешает. «Кто первым дежурит?» – на всякий уточнил я. «Да срать вообще!» – пожал плечами игрок. «Могу я посидеть». «Лады, пнете тогда часа через четыре!» — кинул я и полез на верхнюю полку. «Через четыре часа мы уже будем на месте!» — усмехнулся Фет. «Здесь ехать всего сотни три! Тем более!» — буркнул я и отвернулся к стенке. Сон не шел. Товарищи внизу бормотали, не переставая, это сильно раздражало. «Мне вообще тяжело засыпать днем. Казалось бы, с утра и два глаза смог разлепить, и все это время мечтал придавить головой подушку» но стоило занять горизонтальное положение, как все куда-то исчезло. И тем не менее, глаза открывать не хочется, хоть и уснуть не выходит. «Бля, заебали бормотать! Идите нахер!» — раздраженно бросил я. «А с уродом что?» — тут же задал резонный вопрос Фетт. «Ой, да куда он из серебряного гроба денется? К тому же день сейчас!» — озвучил мой мысль-игрок. «Пойдем, с перегонщиками познакомимся. Пусть шеф поспит!» «Если что, мы в соседнем вагоне» озвучил очевидный здоровяк. Вскоре раздался шорох, и послышались удаляющиеся шаги. Хлопнула дверь в тамбур, и, наконец, наступила долгожданная тишина. Вот только ненадолго. «Саня!» — вдруг раздался глухой голос, едва я начал проваливаться в сон. «Саня, дружище, выпусти меня!» «Да заткнись ты нахуй!» — буркнул я. «Дай поспать!» А спустя секунду вдруг резко подскочил от осознания того, с кем сейчас разговаривал. Все это время Серега передвигался с нами абсолютно молча. Ни звука, ни стона, ни шороха. Словно его и вовсе не существует. Мы даже иногда проверяли его наличие. Настолько тихо он себя вел, как вдруг на тебя. Я осторожно спустился с верхней полки, уселся напротив гроба и тупо уставился на него. Прошло не меньше двух минут прежде чем я, несмотря на собственные принципы, закурил прямо в вагоне и пнул ногой ящик. «С -с, ай!» – донеслось изнутри. «Не делай так больше! Жжется!» «Сань, может, выпустишь меня? Пожалуйста!» «А морковка тебе в ротик не плюнуть?» – голосом полным сарказма спросил я. «Мы же друзья, Сань!» «Дошел бы ты нахуй с такой дружбой, понял?» – огрызнулся я. «Ты мне едва глотку не перегрыз!» «А кто старый помянет, рот свой закрой?» — перебил его я. «Ты ведь понимаешь, что я тебя не выпущу, так?» «Ну, попытаться стоило». «Почему, сер «Что почему?» «Почему ты так рьяно пытался меня убить?» «Что я тебе такого сделал?» «Ведь мы в самом деле были друзьями. Ты же ко мне домой приходил. Мы жрали с тобой из одной миски». «Я не хотел тебя убивать. Я хотел тебе показать другую жизнь». А у меня ты спросил, мне оно надо? Ты просто не знаешь, от чего отказываешься. Ха. Ну, конечно. Я же тупой, как трихера вместе, где я уже мне. Спасибо. Насмотрелся я на вашу жизнь, желания не возникает. Тогда зачем ты со мной сейчас разговариваешь? Понять хочу, что с вами не так. Это с вами не так. Да неужели? У меня что-то не возникает желания перегрызть горло старому другу. «Ведь ты же все помнишь, так?» «Да». «Тогда почему?» «Как вы можете жрать собственных детей, матерей?» «Но ты же не испытываешь нежных чувств к куску мяса. Ты не путай хер с трамвайной ручкой. Есть же мораль. Мораль придумали овцы, чтобы пристыдить волков. Вы стали едой, а к пище не испытывают чувства». «И как это происходит?» «Когда ты вдруг начинаешь понимать, что твоя мать стала пищей?» Что, блядь, должно перемкнуть в мозгах, чтобы ты бросился на ребенка, не испытывая при этом угрызения совести? Ты просто не знаешь, что такое жажда. И слава богу. Ладно, допустим, мы стали пищей. Вам вдруг стало плевать на то, кем мы являлись до вас раньше. Зачем было устраивать конец света? Вы ведь начали нас попросту убивать, даже не есть, а именно уничтожать. Мы новый виток эволюции. «Вы тупик эволюции! Вы даже не можете иметь потомства! О чем ты говоришь? Без нашей крови вы все подохнете!» «А ты за нас не волнуйся! Лучше за своих переживай! Мы почти...» И тут он внезапно замолчал. Видимо, понял, что начал выдавать нечто важное, а, может быть, это мне только показалось. Я пытался еще раз завязать разговор, но вместо ответов получал лишь тишину. Ну и, как водится, вспылил... Взорвался, принялся трясти ящик, пинать его ногами, кричать. Единственное, чего я этим добился, прибежали товарищи с подмогой, состоящие из пары перегонщиков. Они довольно быстро скрутили меня и выволокли в тамбур, где тут же вставили в рот сигарету, а в руку сунули фляжку с самогоном. Помогло. Через пару минут я действительно успокоился и мог более или менее адекватно реагировать на окружающих. По крайней мере, уже не бросался с кулаками и требованием выковырнуть мне этого ублюдка из гроба для особо жестокой расправы. «Что на тебе нашло? Мы вышли всего на 10 минут, а ты уже ящик на доске разбираешь». «Да забей», — поморщился и отмахнулся я. Выбесил просто. «Кто? Ящик? Блядь, да при тут ящик?» «Но я хуй знает. Вообще-то его пенал когда мы прибежали. Да с пассажиром разговаривал. Иди ты!» Он же почти за трое суток ни звука не выдал». «Ну вот как-то так», — развел я руками. «Слушай, это, наверное, не мое дело, но еще там, в Москве, мне показалось, что вы с ним знакомы. Как-то немного странно ты его выманивал, понимаешь?» «Ты не поверишь. Да ты расскажи. Я совсем недавно вот в таких выродков не верил, а сейчас вон они, ходят по нашей земле, как будто всегда здесь жили». «В общем, еще тогда, в прошлой жизни, мы с ним дружили». Вместе по вечерам пивко потягивали, колымели после работы. Ха, забавно! Очень, блядь! Прям не знаю, как смеяться перестать!» «Да чё ты орёшь сразу!» «Но ты херню не пари!» «Ладно, командир, всякое в жизни бывает, но согласись, ситуация крайне странная!» «Да вокруг меня всю жизнь какое-то дерьмо происходит!» но не скажи, ты теперь знаменитость!» «В смысле?» «В прямом! а нашей московской вылазке уже легенды ходят!» Не знаю, откуда парни ушастого о ней прознали, но вчера вечером только об этом и говорили. А еще о том, как ты в одиночку перед толпой блюдков стоял. Мне теперь обоссаться от счастья. Грубый ты, Морзе, и неженственный. Ты ведь национальным героем можешь стать, примером для подражания. Грок, ты совсем дурак или прикидываешься? На кой хер мне эта слава? Правильно. Скромность украшает воина. Идиот, блядь. Я, наконец, заметил бесенят у него в глазах и едва сдерживаемую улыбку. ха, -ха, -ха Тут же залился смехом тот, я невольно улыбнулся следом. «Но вот теперь вижу, нормально, отошел!» «Что он тебе такого сказал, после чего ты решил его на свет выковырнуть?» «Здесь, скорее, дело в том, чего он не стал говорить, но и...» Кажется, я начал понимать, с чего вдруг они вновь затевают войну. Они нашли какой-то выход из тупиковой ситуации». «Я ни хрена не понял, если честно». «Ладно, давай по слогам. Они не могут жить без нашей крови, а также не имеют потомства». «Трахаться, что ли, научились?» «Но с этим, скорее всего, проблем не возникало, а вот размножаться вполне. Да и с питанием, походу, вопрос закрыт, иначе нет смысла нас уничтожать, понимаешь?» «Кажется, да». Грок сполз по стене на пол прямо напротив меня. «И что теперь будет?» «Последняя битва», — ухмыльнулся я. «Прям как в кино». «Мы соберемся на стенах огромной крепости и будем махать им сверху писюнами», — усмехнулся тот. но ну, а если серьезно?» «Ими кто-то рулит, кто-то очень умный. Если старый прав, и мы сможем устранить эту особь, снова настанет шаткое перемирие». «Думаешь, он знает, кто это?» — кивнул затылком в сторону вагона с пленным Грок. «Уверен. Вот получится ли вытянуть из него нужную информацию? Не совсем. Насколько мне известно, пока еще никому не удавалось их разговорить» но ну, способ наверняка есть, иначе на кой хер мы с ним столько возимся?» «Есть еще кое-что. Я задумался на некоторое время. А стоит ли вообще делиться с Грогом данной информацией? Но в итоге решил, что хуже не станет. Макс, есть вероятность, что именно с него все началось. И Шуткин считает его нулевым пациентом, и если это так, тогда есть немалый шанс обратить процесс. А если не так?» «Не понял». «Ну, ты говоришь, если это так. А если нет? Если не так? Если и Шуткин ошибается?» «Или намеренно распространяет ложную информацию», — пробормотал я. «Я сейчас тебя вообще понимать перестал», — помотал головой Грок. «Ты или договаривай, или лучше не начинай». «А тебе не показалось странным, что лайнеры атаковали под самый рассвет?» «Когда все еще спали, но нашим практически удалось избежать потерь». «На что ты намекаешь?» «Сука, старый блюдок. Как ты затрахал со своими играми. Да объясни ты толком. Смотри. Я слегка оживился и принялся разжевывать свои умозаключения на пальцах. Вечером они узнают, что Макс – нулевой пациент. А под утро в борт лайнера прилетают торпеды. Какой сразу напрашивается вывод? Что на борту крыса. Именно. Вот только никто даже не собирается искать предателя. «Людей волшебным образом моментально эвакуирует не менее странно, на место, как раз вовремя прибывают военные корабли». «Хочешь сказать, что Старый сделал это специально?» «Но зачем?» «Чтобы выманить врага, заставить нервничать и совершать ошибки». «Ну, вообще-то, ход хороший, правильный, вполне может сработать». «Вполне», — согласно кивнул я. «Вот только он играет моей семьей». «Мы все чем-то жертвуем», — пожал плечами игрок. «Ты бы пожертвовал ханом «Если в похожем случае...» «Да, ведь ты будешь с ними рядом, я же правильно понимаю? По возвращении из Смоленска мы отправимся твоих сопровождать». «Ты откуда знаешь?» «Бля, морза я, может, и отморозок местами, но совсем не дурак». «Дважды два сложить нетрудно. Умножить. Чё?» «Ты сказал дважды два, а это значит умножить, не сложить. Ой, иди нахуй, а!» Ха. Ладно, спасибо тебе». Я поднялся и протянул Грогу руку. «Иногда оказывается полезно вот так рассуждать вслух». «Обращайся!» – подхватил он меня за ладонь, и я помог ему занять вертикальное положение. «И это...» – «Разговор строго между нами, хорошо?» «Мог бы и не озвучивать, без тебя понимаю». «Лады...» – кивнул я и открыл дверь тамбура. Пара часов пути, и поезд замер на станции возле Смоленской крепости. Здесь она тоже располагалась вне стен, но до кучи еще и на противоположном берегу реки. Нас встречали, и едва состава окончательно замер, к вагонам тут же бросились люди. Рядом припаркованные грузовики с уже открытыми тентами. Все хотят поскорее загрузиться и свалить по своим делам. Однако перегонщики не спешат, тщательно проверяют документы, записывают принятую оплату. В общем, всем своим видом изображают значимость. «Здорово, мужики!» – оторвал нас от созерцания суеты голос за спиной. «Ну, конечно, мы его слышали». К тому же Грок даже пса осадил, который хотел было рвануть к выходу, дабы объяснить чужаку, мол, не следует нарушать границы территории. Поэтому мы спокойно наблюдали за происходящим на станции в ожидании гостя или, как оказалось, гостей. Пожаловала наша смена. Молодой парнишка с розовыми отмороза щеками, одет хорошо, хотя видно, что в казенное. Не знаю, как объяснить. Но даже учитывая наше исключительное положение, как агентов девятого отдела, вещи все равно всегда немного не в размер. Вот так и у него. Куртка слегка великовата, а штаны, похоже, вообще из другого комплекта. Автомат стандартный, укорот по пятерку, пистолет на поясе, под курткой легкий бронежилет. На ногах ботинки точно такие же, как и у нас пацанами. А вот рядом неожиданно девушка. Нет, я не против присутствия женщин в силовых структурах. Просто сильно от этого отвык. Да и не припоминаю, чтобы среди нас на курсе попадалась хоть одна. В общем, ее присутствие меня несколько смутило. В отличие от Грога, который тут же приосанился. «Мадемуазель!» Тут же он подскочил с места. «Прошу, присаживайтесь. Сейчас мы очень тщательно будем передавать вам дела». «Спасибо, Грог!» С ухмылкой заняла она предложенное место. «А вы, я так полагаю, Морзе?» «Нет, я Фетт!» Смущенно помотал головой здоровяк. Хм, я представляла вас несколько иначе, задумчиво посмотрела на меня та. Слухи о вас ходят такие, что а вы больше людей слушаете. Они вам и не такое расскажут, сухо ответил я. Документы ваши можно посмотреть? Да, конечно, кивнула та и протянула мне похожие на мои корочки, разве что ФИО и карточка различались, но так и должно быть. Принимайте, Мария Сергеевна, указал я рукой на гроб, что стоял на противоположной полке и поднялся с места. «Все, Грог, валим». «Эх, а так все хорошо начиналось», — вздохнул тот. «Рад знакомству, Машенька. Будете в наших краях, наберите мне, я покажу вам...» «Да хорош ты уже, клоунить!» — выдернул я приятеля за воротник. «Поехали. Может, успеем еще сегодня в Киров обернуться?» «Удачи, мальчики!» — наигранно нежным голоском проводила нас Мария Сергеевна. «Спасибо!» — в один голос ответили мы. На перрон выбрались все вместе. «Спасибо!» Фэт хоть и смутился от присутствия девушки в компании, но все же не забыл попрощаться. «Эх, везет тебе, кабаняра!» – растянул губы в улыбке Грог и хлопнул по спине товарища. «Давай там, от меня пару палок ей подкинь!» «Ой, да ну тебя!» – снова смутился здоровяк. «У тебя только одно на уме!» «Это да!» – согласился тот. «Вот что нам ее сразу в кирове не подсадили?» «Эх, я б ей сейчас!» «Горячая соска, заметил?» «Ага!» А еще заметил, что у нее звание палача в документах стоит. Подбодрил я товарища. Представляю, с каким удовольствием она с тобой пошалила бы. Иди ты!» – не поверил Грок. «Можешь сходить, уточнить», – пожала плечами. «Да, брат, не даст она тебе по ходу вздохнул тот, снова прихлопнул по спине Фета и расхохотался. «Ладно, без тебя как-нибудь разберусь», – улыбнулся в ответ тот и протянул лапищу. «Был очень рад с вами работать. Даст Бог, еще свидимся». «Бывай, кабаняра!» – ответил на пожатии Грог и даже приобнул товарища. Я попрощался более сухо, обошелся одним рукопожатием, хотя не упустил возможности и оставил напутствие мол, давай там, покажи ей, на что способны парни из девятого отдела. Судя по документам, Мария с напарником работали на седьмой. Тот, что занимался вербовкой и обработкой информации, а значит... Его сотрудники должны умело управляться с данными и теми, кто ими владеет. «Ладно. Надеюсь, они знают, что делают. По крайней мере, мы свою задачу выполнили, пленного сдали, и теперь это больше не наша проблема». «Ну что, пойдем транспорт выбивать», – произнес я и сунул в рот сигарету. «Надеюсь, местный комендант более сговорчив, чем в Калуге». «Разберемся», – ухмыльнулся Грок и сплюнул в сторону. «Хан, ко мне!»